2896 год от Великого Исхода. 29-й день месяца дракона. Южный Карбут. Гар Ренок. Александр Тагерре долго смотрел на оказавшееся настоящим закатное небо, в котором кружила белая стая, и не мог наглядеться. Окажись он в храме ушедших, ничего не зная об эльфах, он бы точно сошел с ума от красоты и золотой осенней грусти. Здесь орки почитали погибших богов, вождей и героев, среди которых были не только горцы, но и люди, и эльфы. Теперь Сандер знал, кто нарисовал столь поразившую его святую Ренату в храме Триединого и карточную колоду, найденную им во Клэр «Утренний ветер» — так звали художника, расписавшего храм в память обо всех погибших. Александр надеялся с ним познакомиться, но сейчас утренний ветер, заменивший исчезнувшего романа, где-то скитался. Где-то? Скорее всего, в Арции. О чем задумался? Я же Гордане тронул гостя за рукав. Посмотри лучше, как Инта похожа на Ликию, а сын Омма на твоего предка. Это неспроста. Год трех звезд просыпается, и старая кровь ищет друг друга. Ты о чем? Ты потомок Рена Счастливого. «Значит, в тебе течёт кровь первых владык Тарры. Аликия одно лицо с Интой. Значит, и она тоже. Теперь понял? Ваш союз — не случайность. И неважно, где ты её встретил. В Таре нет рода выше, чем дети Инты». «Мне всё равно, какого она рода», — улыбнулся Александр, позволяя езжу увлечь себя на улицу. «Давно хотел тебя спросить. Ты веришь в гоблинских богов. Твой отец тоже. Но в Гелане полно иглезаев. «Ах, ты об этом. Давай погуляем, я тебе все расскажу. Все равно до пира делать нечего. Лучше нам как следует проголодаться, а то вечером по целому кабану придется проглотить. Со шкурой и копытами». Сандер усмехнулся. Разумеется, Таянский принц не заменил, да и не мог заменить ни Сезара, ни Рита, ни погибших на грасском поле. Но еже стал ему другом, и дружба эта прошла испытание войной. Арцит с удовольствием последовал за Гордане на гору памяти. Сначала они шли, болтая о всяких пустяках, потом подъем стал круче, и разговоры сами с собой увяли. Друзья карабкались по узкой тропинке, то и дело норовившие выскользнуть из-под ног. Шуршали осыпавшиеся камешки, доцветал горный шиповник, на солнце грелись ящерицы с рыжими пятнами над глазами. Александр с детства обожал лазать по скалам, и прогулка вызвала у него очередной приступ глупого, необузданного счастья. Ему было стыдно, ведь тем, кого он оставил за перевалом, приходилось невесело. Сезар воюет, Рита ходит по лезвию ножа. Что Шарло и Катрин неизвестно. Стороной заправляет ничтожество, с которого клирики и францы за помощь сдерут семь шкур. А отдуваться придется Арций. В такое время король не может быть счастлив ему хочется петь. Ликия вернула ему не только жизнь, но и нечто большее. Надо же, они родичи. Он ей расскажет об этом, когда вернется в Гелань. Тропинка затерялась в кустах ежевики, но рыцари продолжали идти вперед, хотя колючие плети изо всех сил цеплялись за одежду. «Чего ей надо?» – возмутился Ежи, пытаясь освободиться от особо нахальной ветки. «Наверное, хочет нас угостить? Смотри, сколько ягод». «А ведь верно!» Они лакомились терпко сладкими ягодами, как мальчишки, и им улыбалось солнце позднего лета. Большой глянцевый уж, обитавший в гуще ежевичника, не выдержал поднятого шума и, возмущённо шипя, отправился прочь, вызвав очередной приступ веселья. Когда арцы и цитаянец выбрались из ягодника на вершину, солнце начинало клониться к закату. Первые серебряные лиственницы у храма были посажены шесть сотен лет назад но огромное дерево на вершине горы было старше. У его корней лежал растрескавшийся валун, на котором попытался найти приют несчастный уж. Бедняге вновь пришлось спасаться бегством. «Хочешь?» Ежи протянул плоскую фляжку с царкой, верную спутницу каждого серебряного или золотого. Тагер отпил из горлышка и вернул приятелю. «Ты хотел поговорить о святых и прочей дребедине?» «Хотел», кивнул головой Тагэра, любуясь облитыми золотом горами. Ваши края у нас называют отлученными, но в прежние времена Таяна и даже Тарска были в лоне церкви единой и единственной. Были до тебери подтвердил Еже. Знаешь про него? Нас учили, что он был благочестивым и невинно убиенным, но тут я узнал, что тебери был мерзкой тварью с потрохами, продавшейся годою. Один ублюдок самочинно провозгласил другого кардиналом. А на самом деле архипастер Феликс отдал посох Ланда, Таяна и Этарски, Максимилиану. Во время войны оленя тот принял сторону Ренеа Роя, но потом... Ему очень захотелось стать архипастером, предположил Сандер. Так захотелось, что Феликс заболел и умер. Роман ясно считал, что смерть не была случайной, но бросить обвинение в лицо Максимилиану никто не решился. Доказательств не было, а поставить все на кон и сцепиться с бывшим союзником, ставшим убийцей, императору, не рискнул. Совладев посохом, Максимилиан начал правдами и неправдами укреплять власть церкви. Но у него было два сильных противника – Иоахимиус Гидалский и кардинал Таяны, Тарский и Эланда, поставленный покойным Феликсом. Он был таянцем по происхождению и состоял в родстве Шандером Гордани. А герцог не мог простить Максимилиану Феликса и лжи. Как звали Таянского кардинала? В миру была Ракайи. После пострига он принял имя Бенедикта. Когда Максимилиан сначала осторожно, а потом все нахальнее принялся переписывать историю, а циолянки стали ему помогать, Бенедикт выступил против. Один из всего Конклава. Он тоже был должен умереть. Но Роман был рядом, и у Максимилиана ничего не вышло. Стало ясно, что Контийска становится опасным местом для тех, кто не согласен с его святейшеством. С тех пор Бенедикт Таяну не покидал. Между ним и Максимилианом началась тайная война. Не сложить своего врага архипастырь не мог. Это вызвало бы слишком большой шум. К тому же был кое-кто, кого Максимилиан боялся. Эльфы? Да. И особенно Роман. Он настаивал на том, что с Максимилианом и его политикой нужно кончать. В Эландии Таяне считали так же. А варцы? Император почти согласился пойти против церкви, но тут очень кстати умерла его жена, Белинда Гордани. И Рене смелый отступил. В и церковь продолжала гнуть свою линию, но в Иландии таяние ей воли не давали. Сын Шандера Гордани, Стефан, был сильным человеком. Поняв, что в империи творится что-то странное, он сделал то, что нас и спасло. Стефан провозгласил себя королем, хоть и союзным Арцией, но суверенным. И Бенедикт объявил, что таянские клирики выходят из-под руки Кантиски. Но отлучены вы были много позже. Верно. Максимилиан да Колик боялся появления в Святом Граде божьих вестников. Но ну, эльфы были заняты вархой. А Роман и Клэр не могли воевать с церковью без поддержки мунта. Так тянулось еще двести лет. Арция потихоньку сходила с ума и распадалась на куски. Мы держались. Потом на нас натравили западную фронтеру. «Западную?» «Восточная — это почти таяна, разве что имена отличаются, да и то не слишком. Завгородние, лодзи и фронтерце но они свои». «Я понял», — кивнул головой Александр. «Но я спрашивал о другом. Не о том, как вас отлучили, а о том, во что вы верите». «А вы?» — лукаво улыбнулся Еже. «Мы?» — сандер немного растерялся. «В три наверное». Ты веруешь в Триединого, Всемогущего и Всеблагого, Жизнь у нас одарившего и так далее? Ты ему молишься? Сейчас нет. Раньше, когда был маленьким, Александр собрался с мыслями. Я просил Триединого сделать меня таким, как все. Просил вернуть отца и брата. А потом как-то перестал. Может, дело в том, что я встретил Романа Ясного? Хотя нет. Тогда я уже не молился. Не молился или не верил? «Я понял, что мне никто не поможет, но дальше как-то не думал. Моя семья всегда принадлежала церкви единой и единственной, хотя теперь, я вижу, мы просто исполняли то, что заведено». Сандер задумчиво накрутил на палец тёмную прядь. «И всё же очень многим в жизни я обязан именно клирику. Евгений был кардиналом Арци, но о триедином со мной не говорил, только о земном. Верил ли отец, не знаю». Но матушка верила, хоть и не любила цуэлянский орден. «Три единого нету, Шандер», — просто сказал ежи «Это выдумка. И Баадука с его отцом нет, и Хаонского созерцателя, и Сурианских башков. Тару создали боги гоблинов, потом пришли другие, привели с собой эльфов и истребили первых богов. Чужаки правили Тарой, потом куда-то ушли, бросив все на произвол судьбы. Но люди не могут не молиться». И они придумали себе таких богов, которые им понятны. А клерики появились сами. Был бы мёд, а мухи найдутся. Но в Гелане на каждом углу и Глеции. Верно? Каянц вынул саблю и начал что-то чертить на песке. В семье Гордане заведено смотреть правде в лицо. Но это не значит, что нужно лишать надежды других. Без богов обойтись можно, без церкви нет. Надо именовать детей, хоронить покойников, соединять молодожёнов рысси и когти человеку нужно место где можно поплакать пожаловаться прощение попросить наши клирики страну не губят, а людям с ними легче проще и понятнее поговори с отцом если хочешь или с геландским епископом левом я могу только за ними повторять повтори улыбнулся Сандер. изволь отец говорит что одному чтобы не украсть хватает совести другому нужен стражник, а третьему страх божий кто-то может тащить свою беду на себе Кто-то её свалит на соседа, а кто-то на бога. Беды от этого никакой. Ты так думаешь?» Александр закинул голову, подставляя лицо заходящему солнцу. «Наверное, ты прав, когда говоришь о людях вообще. Но некоторым легче знать правду. какой бы она ни была. Я мало думал о Триедином, но раз ты говоришь, что мы одни...» «Одни?» Анжиев бросил саблю обратно в ножны. «Если бы это было так. То, что мы знаем, мы знаем от эльфов. «Думаю, отец не рассказал тебе всего, потому что лебедины король это сделает лучше». «Об этом мы с ним не говорили». «Значит, поговорите. Три выдумка, зато есть другие». «Другие? И кто же?» «Всех не знают даже лебеди, но, похоже, это не боги нам помогут, а мы им». «Все это слишком сложно, я мало что понимаю, но Тара висит на волоске, и этот волосок мы». Даже странно, таянец невесело улыбнулся, сразу став старше своих двадцати семи. Мы и вдруг спасители всего сущего. Наверное, предположил Тагера, это потому, что Триединого нету, а мы есть. Я бы хотел, чтобы вправду над нами был кто-то мудрый и милосердный. Я всегда хотел быть вассалом достойного сюзерена, а не королем. Не вышло. Если не будет другого выхода, придется держать Тару на плечах но может быть все не так страшно может быть не стал спорить гордане я не силен в этих вещах правду сказать мне и самому в голову не лезет что тарра может погибнуть но ты спросил во что мы верим а мы верим в то что со злом нужно драться самим а не просить помощи у тех кому и так тяжело